Глава 48. Во вторник, в одиннадцать часов, Адамберг, наконец, удалившись от шума, сидел рядом с Нарбером и спокойно ждал прибытия голубоглазого телохранителя. Маленькая слица стояла тут же, неторопливо пощипывала травку и изредка терлась головой о голову Адамберга. У нее была светло-серая спинка, белые ножки и живот. Она красавица и очень ласковая, сказал Нарбер. Она идеальна! Охранник по случаю выходного, одетый в гражданское, приближался к ним, но не шагом, а бегом, сгорая от нетерпения увидеть свою мысль о жизни, живую и настоящую. Он обнял осленка за шею, потрепал по холке, восхищаясь им и уже любя. Ум, светившийся в его светлых глазах, конечно, не произвел впечатления на маленького ослика, зато он почувствовал нежность своего нового хозяина и проникся ею в ответ». «Спасибо, месье де Шитебриан, Спасибо, месье комиссар!» Он торопливо, дрожащими от радости руками, отчитал Нарберу 320 евро, уплаченных за оселенка. «Я немного поторговался. Владелец спросил 360, потому что малышка крепенькая, сами видите», — сообщил Нарбер. «Отведем ее в поле. Познакомим с гармоникой». Глаза охранника по-особенному засияли, и трое мужчин тронулись в путь в сопровождении юной ослицы, которая то и дело останавливалась, чтобы пощипать травку. «Я знаю, как ее назову», — сказал охранник. «Виконт. Это мужское имя, я знаю, но мне оно нравится. Правда красиво. Кажется, вас именно так зовут». «Но я не Виконт», — возразил Нарбер с легкой улыбкой. «Она тоже», — сказал охранник, гладя своего осленка. «В этом-то и шутка». Они шли по лесной тропинке, и Адамберг слышал, как счастливый охранник в полголоса твердил, «Все-таки дальмен, это нечто».